Ирина Ваганова, пролетая над гнездом дракона. Глава первая. С милым рай Ив. Постойте, какая пещера! Костер щедро дарил тепло, освещая лица и протянутые к нему руки. Потрескивали дрова. От потревоженных палкой углей взметались в небо искры. Владе Ясниной хотелось продвинуться ближе, но тогда стерпеть жар будет невозможно. А так спина мерзла, из у щ е л и т я н у л о сыростью. Вот тебе и конец июня. На высоте двух километров над уровнем моря только днем чувствовалось лето, и стоило солнцу спрятаться за горами, возвращалась мартовская холодрыга. Влада до сих пор не верила, что решилась на эту авантюру. Горный поход. Палатки, рюкзаки, туристические ботинки, камни под ногами, чай на костре, заварное пюре и лапша с тушенкой, какао с разведенным сухим молоком. За прожитые 25 лет Влада убедилась, что она сугубо городской человек. Даже дачного участка у семьи не было. Досок проводили в музеях, концертных залах и театрах. А путешествовали исключительно по городам страны и Европы. Ни Таиланд, ни Индия, ни даже Турция и Египет ясненных не влекли. Картины, стихи, музыка, архитектура – вот и все интересы помимо работы. Единственный раз восьмилетнюю Владу отправили в лагерь отдыха. Она и двух дней не выдержала. Та кривела в трубку и просилась домой, что отец не поленился сгонять на машине за сто километров и забрать плачущего ребенка. Спроси ее по прошествии многих лет, что так напугало в лагере. Воспитательницы были вполне доброжелательные, ребята спокойные и веселые, территория ухоженная, сосновый лес вокруг, земляничные полянки, ромашки, бабочки. «Не нужна мне природа!» — рыдала в трубку, выдернутая из семьи девочка. «Хочу асфальт, а цветы, чтобы на клумбах у фонтана». Сейчас смешно вспоминать, хотя... Наверное, Влада интуитивно чувствовала, что семья скоро треснет, и хотела отпущенный срок жить с мамой и папой под одной крышей. Застыло, Прохор придвинулся ближе. «Иди ко мне под крылышко». Он распахнул ветровку, заведя одну полу за спину в л а д ы и обнял, прижимая к себе. Сразу стало тепло-тепло. «Спасибо». Она положила голову на его плечо и потерлась ухом, устраиваясь на колючем свитере. Дым, до этого норовивший в ы е с т глаза, наконец отвернул. «Хорошо». О том, что завтра предстоит очередной переход к горному озеру, думать не хотелось. Ноги с непривычки ныли... В голове шумело от недостатка кислорода. Савелий, инструктор и по совместительству приятель Прохора, обещал, что дня через два новички акклиматизируются и начнут получать удовольствие. в е р и л о с ь не очень. Влада могла смириться с проживанием в палатке и хождением за водой к ручью, лишь бы никуда не тащиться с грузом на горбу. Понятно, что все самое тяжелое лежало в рюкзаках у мужчин, но и относительно легкий Владин реально оттянул плечи, Она не раз ловила себя на страстном желании остановиться и выкинуть что-нибудь в кусты, пока никто не видит. Вряд ли такое получилось бы. Шли по одному, в след в след. Девушки во главе, инструктор замыкающим. Понравился? Что? Савелий, говорю, понравился тебе? Прохор говорил шепотом. Было трудно понять, шутит или серьезно. Влада отстранилась, посмотрела в лицо. Серьезен. как он засёк, что она смотрит на Савелия. Тот действительно очень обаятельный, шутит всё время, байки рассказывает, местные страшилки. Девушки, а их тут ещё три, глаз с него не сводят. Влада тоже смотрела, пока Прохор не спросил. «Ревнуешь?» Он нахмурился и отвёл взгляд. Просто хотел предупредить. Савич не по женскому полу спец. «Кто?» — не поняла Влада. «Савелий». В школе его Савичем звали. Стало неловко. Собственно, почему должно быть неловко? Она и не думала флиртовать с инструктором. Все воспринимали Владу с Прохором как пару. Даже на глазах у малознакомых людей она не стала бы игнорировать своего парня и заигрывать с другим. А смотрела? Да. Надо куда-то смотреть. Не сидеть же с закрытыми глазами. Она высвободилась из объятий и встала. «Пойду разомнусь». Прохор порывисто поднялся. «Отличная идея! Подожди, захвачу фонарик». Пока он лазил в палатку, Влада успела отойти метров на пять. Остановилась. Идея уже не казалась отличной. Может вернуться и забраться в спальник? Время детское, но... Послышался хруст быстрых шагов. Силуэт Прохора, освещенного костром со спины, быстро приближался. Перед ним мельтешил яркий круг от фонаря. «Я здесь!» — окликнула Влада. — Вижу. Возьми куртку, как бы тебе не простудиться. Заботливый какой. Пуховичок захватил. Она нырнула в рукава, с наслаждением почувствовала, как спину и плечи обнимает легкое мягкое тепло. — Спасибо. Еще немного прошлись, обогнули уступ, остановились. Отсюда костер не видно, разговоров и музыки не слышно. Можно вообразить, что они одни в огромном мире. Только звездное небо над головой. поблескивающей в лунном свете снежные пики гор, ущелье с веселым ручьем под ногами. Прохор, до этого обнимавший ее, отстранился и встал на одно колено. «Владислава!» — отступила, стряхивая созерцательное настроение. «Поднимись сейчас же, камни холодные!» — сказала сердито. Не любила, когда ее называли полным именем. Так мать обращалась, прежде чем наказать или отругать. Правда, Слава не любила еще больше. Вечно шутники подначивали «Слава! Спой!», а ей реально не нравилось сравнение с известной певицей. н ну, о не в пользу светловолосой блеклой худышки оно было. «Влада», — поправился Прохор, — «надеюсь, ты сообразила, зачем я затеял романтическое приключение?» «С этим поспорила бы. Если уж затевать что-то необыкновенное, можно было в Питер поехать или Казань. На крайний случай сгодился бы ресторан «Седьмое небо» в Москве. Включаться в игру не стало. «Встань, я тебя прошу». Мужчина упрямо мотнул головой и достал из нагрудного кармана бархатный футлярчик. Раскрыл. Колечко из белого золота сверкнуло россыпью бриллиантов. «Будь моей женой. Давай, как только вернемся, сразу подадим заявление». «Серьезно? Вполне состоявшийся мужчина, уже имевший за плечами неудачный брак, делает ей официальное предложение?» В горле пересохло. Влада покачнулась, колени ослабли. Прохор, заметив неловкое движение, вскочил, обнял, прижал к себе. Коробочка с кольцом звонко захлопнулась. — Ты не слишком торопишься? — приглушенно спросила девушка, уткнувшись носом в широкую, обтянутую грубой тканью ветровки грудь. Уловила запах костра и чуть заметный аромат парфюма. Головокружение прошло, повела плечами, высвобождаясь. давай так отреагировал Прохор. В его голосе слышалось легкое разочарование. «Ответишь, когда приедем домой? А сейчас просто надень. Боюсь, что в ы р о н ю где-нибудь на стоянке. Потеряю». Посмотрела в глаза и молча кивнула. Он поспешно достал колечко и надвинул на безымянный палец. Теперь у в л а д ы было два помолвочных перстенька. Этот пришелся в пору, а первый был великоват и красовался на указательном. В прошлый раз она согласилась мгновенно. Правда, свадьба так и не случилась. Сразу вернуть кольцо забыла, а потом подумала. Пусть остаётся напоминанием о том, что не нужно слишком доверять мужчинам. Вытянула руку, любуясь. Заметила, что Прохор недоволен. Всерьёз р а с с ч и т ы в а л на безоговорочное «да». Влада должна бы визжать от счастья и скакать на одной ножке, а она, видите ли, тормозить будет. Поднялась на носки, чмокнула колючую щёку. — Спасибо. Твоё предложение очень лестно. Просто я морально не готова что-то менять. — Тебе нравится унылая жизнь? — раздражался Прохор. — Так и собираешься сидеть за стойкой администратора целый день, а вечером тащиться в пустую квартиру. Захотелось сменить тему. — А где пещера, о которой рассказывал Савелий? Ты ведь уже бывал здесь? — Бывал. Не один раз. Мужчина нахмурился, но взял себя в руки и заговорил более мягко. — Пойдем. Хорошо, что я фонарь захватил. Еще немного поднялись по тропе. Влада успела пожалеть, что обмолвилась об этой несчастной пещере. Что там делать? Здесь-то все ноги измучила. То о камень споткнется, то в ямку подвернет. Решила отступить, и даже рот открыла сказать, что раздумала и хочет вернуться на стоянку. Но тут в скале показался темный провал в человеческий рост. Прохор сообщил. Вот, здесь. «Поверь, ничего интересного». Захотелось возражать. Савелий сказал, что людей туда тянет. «Давай заглянем». «Савич, что хочешь, наврет, лишь бы интерес клиентов подогреть. Ну, идем, идем». Прохору нравилось великодушно потакать женским капризом. В некоторых пределах, разумеется. Свет фонаря метался по плачущим пузатыми каплями стенам, захватывал свод и снова опускался вниз, указывая путь. Идти было проще, чем по тропе. Создавалось впечатление, что довольно ровный пол тщательно вымели, освобождая от мелких камушков. То с одной, то с другой стороны лежали плиты, на которых можно было посидеть и отдохнуть. Здесь, наверное, хорошо дождь пережидать. Словно в ответ на эти мысли послышался шум воды. Реально ливень начался? Хотя шум раздавался не за спиной, а впереди. «Дождь?» — все-таки спросила Влада. «Странно, она не казалась такой глубокой», — бормотал Прохор, вглядываясь вперёд. «Там что-то сверкает или у меня глюк?» Вспомнилась фразочка Савелия «горные глюки да печальные звуки». Так инструктор называл алкогольный коктейль по собственному рецепту. «Я тоже вижу», — подтвердила Влада. «Выключи фонарь, мешает». Как только электрический свет погас, завеса показалась во всей красе. Полупрозрачный п о л о г отделял эту часть пещеры от более просторной и едва видимой из-за похожего на новогоднюю гифку сияния. Девушка прибавила шаг. Что за чудо такое? Подожди, пытался остановить ее спутник. Надо понять, что за хрень здесь с л у ч и л о с ь Может, радиация? Владу влекло. Прав оказался Савелий. Реально тянуло, словно невидимый ангел подталкивал к удивительному сиянию. Пробежала оставшиеся шаги, не сразу заметила, что Прохор преодолел иллюзорный барьер вместе с ней. Шум падающей воды заметно усилился. Не мудрено, чуть дальше путь перегораживал изумрудный, пронизанный солнцем поток. В этой части пещеры было светлее, свод выше, а воздух заметно легче, с тонким ароматом лаванды. Стены обильнее сочились влагой. Огляделись, там и сям валялись сбитые в кучу тряпки. — Здесь бомжи обосновались, — предположила Влада. — Не знаю, — хмурился Прохор. — Давай вернёмся. — Что это? — не послушалась и уверенно устремилась вперёд. Не представляла, что в горе может вода литься прямо так. Этого не было раньше. Мужчина шёл с недовольным видом, но больше не предлагал отступить. Между водопадом и стеной обнаружилась широкая щель. Вполне можно пройти, не замочив одежду. Влада так и сделала. Вышла из заводной преграды и замерла, ошарашенно осматриваясь. Перед ней лежала широкая долина, совершенно не похожая на ущелье, где они устроили стоянку. И потом... Ночь же! о т х о д а с о л н ц а п р а в д а что ли, глюки?» — прошептала себе под нос. На лицо попадали мелкие холодные брызги, возвращая к реальности. «Ничего не понимаю». п о х о р обогнул Владу, прошелся и, приложив ладонь козырьком, осмотрелся. Площадка была довольно большая, с нее начинался спуск в долину. Камни, поросшие мхом, чуть дальше трава, мелкие желтые и синие цветы. Вода устремлялась вниз и скапливалась в круглой каменной чаше, не выплескиваясь из нее, наверное, уходила в подземное море. Из-за шума воды не сразу услышали гортанные крики. Появление одетых в маскарадные костюмы здоровяков стало неожиданностью. Человек 10 без церемоний накинулись на туристов. «Эй, мужики!» — кричал Прохор, уклоняясь от ударов. «Мы не играем! Вы кто такие?» Ему удалось отбросить двоих нападавших и кинуться на помощь в л а д и у б е р и лапы, урод!» «Нет, это не игра и не маскарад. Они попали к боевикам. Есть ли в здешних местах б а н д ф о р м и р о в а н и я Хотелось думать, что она спит, но нестерпимая боль в вывернутой руке и ушибленное колено не позволяли. Прохор сумел вырвать ее из схватки одетого в грубую кожу и жутко вонючего бандита. Влада устремилась к водопаду, слышала, что Прохор, тяжело дыша, бежит следом. Она успела заскочить в пещеру, а его догнали и поволокли в сторону. «Прохор!» — оглянулась. «Беги! Скажи нашим!» Удар по голове заставил его замолчать. Влада замешкалась на миг. «Помочь не сумеет. Прохор прав, надо бежать на стоянку». Секундная задержка решила дело не в пользу логичного поступка. Не успела добраться до гифки полога, ее настигли, повалили, связали. Все тот же вонючий и еще один, тоже обряженный в киношной д о с п е х и молодой, смуглый, лохматый. Бандиты подняли Владу и потащили к выходу из пещеры, переговариваясь на незнакомом языке. Миновать водопад не успели. Все вокруг затряслось, снаружи послышался грохот. Влада рванулась вперед, но вонючий больно дернул к себе и гортанно выругался. Землетрясения? Этого не хватало. Как только удары и шелест осыпавшейся мелочи стихли, мужики поволокли Владу дальше. Выбрались на площадку. Никого, лишь груда камней вокруг. Завыло. Слезы хлынули, щ е к а ч а покрытые пылью скулы. Горло стискивало рыданиями, в груди рос горячий ком. Подняла глаза к небу, вопрошая, «Да что же это, Боже!» В яркой синеве парили драконы. Ни птицы, ни вертолеты или дельтапланы. Самые настоящие летучие ящеры. В глазах стало темно. Лишь изредка вспыхивали радужные пятна.